Уильям мэдфорд Железный саун. Замок принца Тольфи, выстроенный на самой вершине обрывистой и крутой Сцильской скалы, величаво парил над морем и Сицилией, раскинувшейся внизу во всем великолепии и богатстве красок. Во время многочисленных войн, когда плодородные равнины Италии опустошались вражескими полчищами, принц Тольфи заточал сюда узников, за освобождение которых назначал большой выкуп. И здесь же, в темнице, выдолбленной в глубине цельной скалы, замуровывались несчастные жертвы его мести, темной, свирепой и безжалостной мести, что поселяется порой в неукротимом сердце итальянца. Ныне Вивенцо, благородный и великодушный, бесстрашный в бою и являвший собой гордость Неаполя в радостные часы мира, стал жертвой коварного и жестокого принца. По его приказу Вивенцо в одиночестве томился в этой каменной темнице, двери которой никогда не открывались, для одного пленника дважды. Изнутри это было весьма обширное, хитроумно сконструированное подобие ящика из цельного железа. Очень высоко, под самым потолком, виднелись семь окон с массивными железными решетками, пропускающими свет и воздух. Под ними, в центре стены, были длинные сводчатые двери, через которые и вводили узников. Ни малейшей трещины, ни крохотной щели, никакого намека на излом на гладкой поверхности стен. Железные ложи с подстилкой из соломы находились в углу, а рядом с ним стоял сосуд с водой и грубое глиняное блюдо со столь же грубой пищей. Даже неустрашимое сердце нашего героя сжалось от испуга, Когда он вошел в свое новое жилище и услышал, как молчаливые и мрачные верзилы, сопровождавшие его, закрыли двери на засов и трижды повернули ключ в замке. Он попытался поговорить с ними, но его угрозы и мольбы, негодующие призывы к справедливости и нетерпеливые расспросы о своей будущей судьбе были пустым занятием. Они слышали его, но молчали, безязыкие стражники, подходящие пособники преступления. Звук их удаляющихся шагов подействовал на Вивенцо угнетающе. А когда их слабое эхо совсем заглушили порывы ветра, у пленника зародилось страшное предчувствие, что он видел человеческое существо в последний раз в жизни. Последний раз явились перед ним ласковое солнце и цветущая земля, прекрасный мир, который он так любил и чьим сыном являлся. Он вдруг почувствовал, что жизнь, которую он только начал постигать, закончится для него здесь. Но каким способом отомстит ему принц? С помощью таинственного яда? Или призовет убийц? Но чтобы убить его, совсем не нужно подсыпать яд или посылать наемника. Он закончит свою жизнь в муках голода, ужасных, словно тысячи смертей разом. Эта мысль напугала его. Но еще страшнее была другая о предстоящих, возможно, долгих годах плена в одиночестве, который никем и никогда не будет нарушен. От этого он ран или поздно превратиться в бешеное, безумствующее в припадках животное или в недвижимого, молчаливого идиота с пустыми глазами. Силы его безоружных рук было явно недостаточно, чтобы проломить железные стены, поэтому бессмысленно надеяться на побег. Он не мог надеяться и на то, что враг, смягчившись, милосердно освободит его. По-видимому, немедленная жестокая смерть Вивенцо не являлась целью принца Тольфи. Он мог сразу же убить пленника любым из самых отвратительных способов, но не сделал этого. Слишком очевидно, что принц следует какому-то обдуманному плану мщения. Но какому? Был вечер, когда Вивенцо вошел в свою темницу. Зыбкие тени сумерек сгустились и постепенно превратились в полную темноту, а он все шагал от стены к стене, вновь и вновь обдумывал свои мрачные предчувствия. Он не мог определить, сколько прошло времени, потому что не слышал колокольного звона ни из замка, ни из соседних церквей. Часто он останавливался и прислушивался к звукам, которые указали бы на близкое присутствие человека. Но и одиночество пустыни, и тишина надгробного камня не могли бы сравниться с абсолютным, молчаливым, гнетущим безлюдьем, окружавшим его. Он опустился на соломенную подстилку. Постепенно он задремал, и успокаивающие сны перенесли его в другой мир, где рядом были друзья и любимые, где он был счастлив. И свободен. Он не знал, сколько времени проспал, но когда открыл глаза, было светло. Это могло быть раннее утро или знойный полдень. В течение времени он чувствовал теперь только по смене дня и ночи, света и темноты. Он был так счастлив во сне, окруженный весельем близких и ласками женщины, что после пробуждения... Темница с новой силой поразило его своей мрачностью и убогостью. Контраст между сном и явью был слишком велик. Он с изумлением посмотрел вокруг и поднес к глазам полную пригоршню соломы. Память вернулась к нему вместе с мрачными мыслями и тревожными предчувствиями. Ему жаль было исчезнувших ярких видений, а реальность вызывала все большее отвращение. Когда немного успокоился, он осмотрел свою тюрьму. При дневном свете невозможность побега стала еще очевиднее, однако иные обстоятельства привлекли его внимание и возбудили любопытство и удивление. Одно из них, по его мнению, вполне могло объясняться действием воображения, зато другое... Без сомнений было реально. Кувшин с водой и блюдо с пищей, пока он спал, передвинули от его кровати к дверям. Сомневаться невозможно, потому что кувшин с водою не только был передвинут, но изменил форму и цвет. Он был заполнен свежей водой, а пища на блюде заменена на значительно лучшую. Кто-то посещал темницу этой ночью. Неужели Вивенцио спал так крепко, что скрежетание тяжелых железных дверей не разбудило его? Это казалось ему невозможным. Но кроме дверей просто не существовало других способов проникнуть в этот каменный мешок. Происшедшее убедило Вивенцио, что он не умрет от голода, но и не сможет встречаться с тем, кто доставил пищу таким таинственным образом. Другое обстоятельство исчезновение одного из семи решетчатых окон. Вивенцо был убежден, что накануне осмотрел и пересчитал их. Его еще сильно удивила их необычайная форма, количество, а особенно расположение на разном удалении друг от друга. Но сейчас легче было предположить, что он ошибся, чем представить, что в железном монолите стен Может происходить какое-то движение, поэтому он перестал об этом думать. Вивенцо немного поел. Он не боялся, что пища отравлена. Все равно ему не избежать смерти задуманной принцем. Чем скорее придет она, тем скорее наступит освобождение от плена, одиночества и мучений. Закончился этот день, наполненный мрачными раздумьями. Вивенцо решил совсем не спать ночью. Он надеялся, что, когда ему снова принесут еду, он сможет увидеть, как это произойдет. Одна только мысль, что его посетит живое существо, приносила радость, но также он надеялся узнать, какая судьба уготована ему в зловещем мешке. Вивенцо даже строил планы возможного освобождения. Если посетитель придет один то можно будет улучшить моменты убить его а может быть он посочувствует вивенцу или соблазнится наградой конечно он не будет безоружным но и тогда если ни мольбы ни подкуп ни силы не помогут можно будет вступить с ним в борьбу и вынудить нанести смертельный удар вивенцу умер бы с проклятием на губах но это был бы желанный конец Какая смерть может быть ужаснее для молодого и полного сил юноши, чем полное забвение в этой каменной гноре Пришла ночь. Вивенцу наблюдал. Утро он встретил в замешательстве. Видимо, он все же задремал, сам того не заметив, когда устал напряженно вглядываться в темноту. Во время этого короткого забвения его и одурачили, потому что кувшин был вновь наполнен а рядом стояла еда. Но и это не все. Подняв взгляд на окна своей темницы, он увидел только пять окон. Теперь уже нельзя было считать это ошибкой или обманом зрения. Вивенцио был точно уверен, что их количество уменьшилось. Но что это значило? Он смотрел вверх, пока не зарябило в глазах, но не заметил ничего, что объяснило бы загадку. Вчера окон было шесть, а сегодня их стало пять. Он видел, но как это произошло, он не мог ни понять, ни объяснить. Он решил еще раз проверить дверь. Простое обстоятельство убедило его в том, что этой ночью ее не открывали. Во время вчерашнего осмотра камеры... Он небрежно уронил перед дверью несколько соломинок. Они остались на том же самом месте. Самые слабые движения любой из створок переместило бы их. Это было бесспорно. Но значит, секретный механизм, с помощью которого неизвестный проникал в камеру, спрятан в стенах. Вивенц снова осмотрел их самым тщательным образом. Они представляли собой единую плотную массу железа. Безусловно, все создавалось из отдельных железных пластин, но места их соединения были так искусно скрыты, что невозможно было их заметить. Снова и снова Веренцо ощупывал стены и пол, осматривал потолок и окна. Он был вынужден признать, что ничем, абсолютно ничем не может развеять своих сомнений, или удовлетворить свое любопытство. Ему лишь показалось, что пространство темницы уменьшилось в размерах, но это легко объяснялось обманом зрения, на которое подействовало исчезновение двух окон и ухудшение освещения. С нарастающей тревогой Вивенцио ждал наступления ночи, дав себе клятву, что сон больше не одолеет его Когда она пришла он не стал ложиться а продолжал ходить по темнице, надеясь так провести время до рассвета. он напрягал глаза в темноте в тщетных попытках обнаружить разгадку тайны. он не мог точно определить время, но примерно около двух часов ночи он почувствовал легкое дрожание пола бевенцио остановился как в дрожание продолжалось около минуты и было таким слабым что он сомневался, не померещилось ли ему это. Он слушал. Никаких звуков. Однако он ощутил какое-то движение воздуха. Подавшись в сторону, откуда шло прохладное дуновение, он задел кувшин с водой и вытянул вперед руку, чтобы не упасть. Он был несколько удивлен, когда рука его коснулась стены. По его расчетам, он должен был находиться на значительном расстоянии от нее гораздо большим чем длина руки все оставшееся время он с неозлобевающей бдительностью продолжал свои наблюдения, но больше ничего не заметил первые лучи восходящего солнца пробились через железные решетки окон но ночь еще долго оставалась хозяйкой в этом каменном мешке. Сочетание света и тьмы было непереносимо для уставших и воспаленных глаз Вивенцо, и он никак не мог рассмотреть, произошли ли за ночь какие-то изменения. Когда последние клочья темноты расползлись по углам, он смог насчитать только четыре окна. Их было четыре! Но, может быть, что-то в этих зыбких утренних сумерках помешало ему рассмотреть пятое. Солнце осветило уже всю темницу, и тут внимание Вивенцу привлек другой объект. Кувшин, из которого он пил вчера, лежал на полу разбитый, но рядом стоял другой, позавчерашний. Как и раньше, вода в нем была свежей, а на блюде — новая еда. Теперь Вивенцу был убежден, что с помощью какого-то хитроумного механического устройства железные стены раздвигаются. Так в этот каменный мешок попадают вода и пища. А через образующееся отверстие в этот момент проникает воздух, движение которого он почувствовал ночью. Но как же бесшумно это происходит! Ведь он прислушивался так внимательно, что услышал бы даже шуршание соломинок, на своем лежаке. Вивенцо еще раз проверил стену, у которой стояли блюда и кувшин. И на вид, и на ощупь она представляла собой однородную металлическую поверхность. Он простукал ее костяшками пальцев, но звук везде получался ровным и одинаковым. Нигде за стеной он не услышал гулкой пустоты. Загадочные перемены кувшинов а некоторое время отвлекла его внимание от окон. Но сейчас он снова направил свой взгляд вверх и окончательно убедился в том, что пятое окно исчезло таким же таинственным способом, как и два предыдущих. Остальные четыре располагались на одной из стен прямо под потолком и находились на неравном расстоянии друг от друга. Высокие створчатые двери — все так же занимали в этой стене центральное положение, хотя окон было не семь, а четыре. Теперь он не мог больше сомневаться. То, что накануне он посчитал обманом зрения, было правдой. Камера уменьшалась. Потолок стал ниже, а расстояние между стенами короче. Вивенцу вынужден был признать, что вместе с окном исчезла и часть пространства темницы, поэтому она как бы сжималась в объеме. Наконец он понял, что таила гладкая железная поверхность стен. Так вот, какую пытку ему придумали. Этот адский механизм будет оставлять ему все меньше пространства для жизни. Такой неслыханный способ причинения страданий расстроил все его мысли, его рассудок укрепившийся теперь в худших подозрениях, рисовал все более ужасные картины. Но самое жуткое, самое страшное подозрение пришло к нему не сразу. Слишком оно было безжалостно и невероятно. Оно пронзило его острой болью. Дрожа всем телом, он вскочил, и диким взором, окидывая железные своды своего обиталища, в отчаянии закричал «О всемогущий Бог!» Я все понял теперь. Это правда сводит меня с ума. Эта железная крыша опустится, а стены сожмутся вокруг меня и медленно-медленно раздавят мои члены. Кости мои захрустят в их железных объятиях. Великий Боже, взгляни на меня, я простерт перед тобой. Я так молод. Какие грехи успел я совершить? За что мне назначено... Такая неслыханная и нечеловеческая смерть! Пощади! Одной лишь милости прошу! Убей меня немедленно! Не дай этому злодею, этому исчадию ада Отомстить мне так ужасно!» Содрогаясь в рыданиях, он упал на пол И стал стучать кулаками по железу, Словно надеялся громким звуком Достичь ушей Всевышнего и заставить его смилостивиться. Слезы текли по его щекам, капли пота покрыли лоб. В приступе отчаяния он катался по полу, как будто его тело кололи тысячами невидимых иголок. От гневных проклятий Тольфи он переходил к жалобным горестным молитвам и просьбам о быстрой смерти. Наконец силы его истощились, гнев и отчаяние сменились полной неподвижностью. Он лежал на железном полу, ослабевший, как дитя. В такой позе полного и безнадежного горя он находился, пока наступивший вечер не окутал камеру мраком. Тогда Вивенцо вспомнил, что не ел, не пил и не спал уже тридцать шесть часов. Он ослабел от голода и напряженного наблюдения и был окончательно измотан вспышкой гнева. Он с жадностью проглотил еду, выпил воду и почти опьянел. Упав на соломенную подстилку, он еще долго не мог освободиться от ужасных мыслей, которые вновь и вновь возвращали к сегодняшним открытиям. Наконец он задремал. Его сон был беспокойным. Тело его покорилось природе, но душа не нашла отдохновения. Мучительные сны пришли к нему и возвратили реальность во всей ее безнадежности. Крыша темницы снова и снова опускалась на него. Он громко кричал. Стены сжимались и душили его. Он дышал тяжело и сдавленно. Он вскакивал, дико вращая глазами и выбрасывая вперед руку, и убеждался, что пока имеет достаточно пространства для жизни. Невнятно бормоча, он снова забывался, а бредовый сон повторялся. Стены приближались, потолок падал и душил его. Утро четвертого дня пришло в камеру. Но было уже далеко за полдень, когда узник очнулся. Казалось, он был готов уже ко всему. Но с какой же новой силой отчаяния исказило его черты, когда он поднял глаза? Он увидел три окна, только три. Все, что осталось в жизни, отсчитано ему на эти три дня. А камера стала еще меньше, стены еще ближе друг к другу, а потолок был совсем низко над головой. Он давно уже не считал эти изменения плодом воображения, но разум его отказывался поверить в то, чему не находил объяснение. Как могут стены, полы, потолок сдвигаться и уменьшаться в объеме столь бесшумно и незаметно, если они состоят из цельного железного монолита, а за ними скала? Вивенцо тщетно пытался убедить себя, что в намерении изобретателя этого устройства входило лишь попугать жалкого пленника что зрелище агонии будет достаточно, чтобы удовлетворить его мстительность и жестокость, а в самый последний момент кошмар кончится. С радостью он уцепился бы за любую возможность, которую подсказало бы ему жизнелюбивое сердце, если б не чувствовал такой мрачной обреченности. Он знал своего врага. Без человечности принца Тольфи не было границ. День за днем он приближал страдальца к ужасной смерти, отказывая ему в любом утешении. Тот не мог забыться в чтении религиозных книг и не мог отвлечься в каком-нибудь занятии или разговоре. Ему было отказано даже в печальной привилегии всех приговоренных к смерти знать, что его жестокая участь будет оплакана, ибо он умрет тайно, без свидетелей. Я никогда не боялся умереть, — говорил он сам себе, — но той смерти, к которой меня готовит я боюсь. Как я могу встретить ее во всей жестокости и отвратительности, если уже сейчас повержен ужасом? Где мне искать мужество, чтобы ждать ее с достоинством? Во мне нет сил ни на то, чтобы отогнать ее страшный призрак, ни на то, чтобы смириться с ним. Мой разум отказывает мне, и я схожу с ума. Как хотел бы я заснуть во сне принять свою кончину, но я должен испить свою чашу до дна. Вивенцо заметил, что пища и вода для него опять обновлены. Это более не удивило его. Но дало ему слабую зацепку, чтобы надеяться на избавление. Ведь нет и самой невероятной надежды, за которую не держалось бы сердце, доведенное до отчаяния. Он решил наблюдать всю следующую ночь, чтобы снова заметить дрожание пола или движение воздуха. Кто-то должен будет передать ему пищу, а значит, можно будет позвать его и поговорить с ним через стену. Возможно, он не будет глух к состраданию и поможет пленнику, или хотя бы убедит, что ужасная смерть неизбежна. Тогда Вивенцо не станет больше тешить себя пустыми сомнениями и надеждами. Ночь пришла. Сначала он ходил, а когда время, по его подсчетам, приблизилось к двум часам, застыл в недвижимости, словно статуя. Он боялся даже дышать, чтобы не пропустить никаких звуков. Затем он решил, что достигнет большего успеха, если будет лежать на полу. Он опустился почти бесшумно и скоро почувствовал движение пола. Он вскочил и голосом, срывающимся от волнения, позвал предполагаемого слушателя. Никто не ответил ему. Стояла абсолютная немая темная тишина. Заливаясь слезами, он упал на пол и вскричал «О, Боже мой!» Один ты сейчас можешь спасти меня. Больше нет у меня надежды. Рассвет следующего утра явился к несчастному пленнику, и он увидел, что роковой пересчет опять совершён Два окна и два дня, и все будет кончено. Свежая вода и пища говорили о том, что таинственный визит все же состоялся, хотя и не был замечен. Все мольбы и жалобы узника остались безответны. Потолок темницы был уже на расстоянии нескольких футов от его головы, а противоположные стены сдвинулись так близко, что он мог сделать лишь несколько шагов. Он измерил это расстояние, их было шесть, И с каждым из них все более сжималось его сердце. Он больше не молился и не просил. Сложив руки на груди и стиснув зубы, Бессмысленно глядя себе под ноги налитыми кровью глазами, он несколько часов подряд расхаживал вперед и назад по своей темнице. Тишину камеры нарушало его прерывистое тяжелое дыхание. Какой ум мог бы понять, какой язык выразить, какое перо описать его черные думы? Ведь никто и никогда прежде не испытывал таких мук потому что в мире не было ничего подобного его сжимающейся железной берлоги. Неожиданно он остановился и обратил взгляд на ту часть стены, которая была над его кроватью. На ней постепенно проявлялись буквы. Человеческий язык. След человеческой руки. Он бросился ближе, но чем дальше читал он, тем сильнее стыла кровь в жилах. Я, Людовик Асфорца, соблазненный золотом принца Тольфи, в течение трех лет создавал эту машину, триумф моего искусства и мое проклятие. Когда все было готово, вероломный Тольфи, дьявол в обличии человека, заточил меня сюда, чтобы я сам убедился, с каким совершенством действует моя машина. Я стал первой жертвой своего пагубного мастерства, ибо мог бы выдать тайну или создать подобный механизм еще раз. Я надеюсь, что Бог простил меня за мои муки. Несчастный узник, преклони колени перед Богом, кто бы ты ни был, и проси, чтобы Он укрепил тебя». Принц стольфи вооруженный адской машиной, через несколько часов завершит свою месть, и ты погибнешь в этих железных оковах, как погиб их же создатель». Тяжелый стон вырвался у Вивенцио. Роковые письмена были все равно, что голос, взывающий из могилы. Надежда покинула его. Эти мрачные строки значили, что ему нет спасения. Его кости будут переломаны и раздроблены мощной железной хваткой. Почти не понимая, что делает, он пытался сдавить горло и задушить себя. Он смотрел на стены и обдумывал, сможет ли разбить о них голову. Затем он расхохотался. «Пусть первым умер злодей, который сам создал этот кошмарный ящик!» почему я должен следовать за ним? Вечернее солнце клонилось к горизонту, и Вивенцо ощутил на лице приятное прикосновение его предзакатных лучей. Их тонкие прозрачные ниточки пробились сквозь решетчатые окна и на мгновение стали драгоценным звеном, соединившим узника с остальным миром. Несчастный пленник почувствовал, как вся его душа затрепетала и потянулась к свету он восторженно наслаждался теплой лаской солнца в первый раз солнечный свет падал на его лицо значит окно опустилось так низко что он может до него дотянуться он напрягся в одном бешеном скачке допрыгнул до карниза и зацепился за решетку никогда раньше земля не казалось ему такой ослепительно красивой. Было ли такое расположение окна специально задумано, чтобы свести с ума несчастного узника, который смотрел на все это великолепие из жалкой норы в каменной скале? Океан, небо, садящееся солнце, тенистые тропы и вдали восхитительное манящее Сицилия. Как приятно было ощущать на щеках уновение прохладного бриза, наполненного ароматами вечерних сумерек. Он дышал полной грудью. Жизнь, которая уже закончилась для него, продолжалась за стенами темницы. Свежесть пейзажа, прохлада перекатывающихся морских волн подействовали на его иссушенную душу, как освежающая роса на выжженную засухой землю как он старался удержаться за решетку подольше. Он смотрел и смотрел, не желая прощаться с открывшимся ему миром, казавшимся райским садом перед лицом безжалостной смерти, пока силы его не истощились, а руки не оцепенели и не затекли. Он беспомощно упал на пол и долгое время лежал без движения, совершенно ошеломленный. Когда он поднялся, сияющее видение скрыло ночь. Он погрузился в темноту, с которой вернулись его кошмары, и уже сомневался, было ли то восхитительное совершенство действительно создано природой, а не его метущимся больным грезящим духом. Во сне или наяву, но веки его трепетали под резким солнечным светом а глаза находили покой в нежной зелени оливковых рощ и в мягкой прозрачной глубине моря. О, если бы он только мог превратиться в моряка и испытать на себе силу этих волн, разъяренных штормом и бурей, или стать самым несчастным и самым отвратительным калекой, пораженным чумой или заживо гниющим от проказа, и провести свои последние дни под этими зелеными шумящими кронами, Он смог бы тогда без колебаний вынести бремя судьбы. Такие бесполезные мысли против его желания время от времени мелькали в голове, но они едва ли могли вывести его из цепенения, продолжавшегося всю ночь. Ум его был словно скован путами опиумного дурмана. Вивенцо не чувствовал позывов голода и жажды хотя ни одна капля влаги за три дня не коснулась его лихорадочных губ. Он так и не вставал с пола, то забываясь бредовым сном, то бодрствуя. Иногда он начинал громко разговаривать сам с собой о доме, о друзьях, о своих ошибках, о тех, кого любил, но все его мысли перемешивались и путались. Такие печальные события сопровождали приход шестого, и последнего утра Вивенцио. Тусклый, зыбкий свет слабо пробивался через единственное окно его темницы. Но узник оставался недвижим, и было непонятно, заметил ли он, что количество окон опять уменьшилось. Взгляд обрел осмысленное выражение только когда Вивенцио понял, что произошло с его кроватью. Низкое ложе, ранее едва возвышавшаяся над полом, теперь значительно поднялось и приняла форму тумбы, на какие обычно ставят для последнего прощания гроб с телом усопшего. Вивенцу вскочил и ударился головой о потолок, который нависал уже так низко, что узник не мог выпрямиться в полный рост. «Господи, пощади меня!» Прошептал он, когда понял, что не может теперь стоять или ходить. Его как будто специально вынуждали улечься на собственное смертное ложе. Благодаря инженерному искусству Людовико Сфорце кровать была сконструирована так, что сдвигающие системы давили на ее основание и приводили в действие скрытые пружины, которые придавали ей такую форму, и выдвигали вверх. Эта постоянно сжимающаяся темница должна была стать сценой, на которой по желанию безжалостного режиссера разыгрывалась кошмарная трагедия. Жертва должна лежать в собственной могиле и ощущать полное отчаяние и безнадежность. Теперь Вивенцо понял, почему последнее окно отличалось по форме от других. Оно было сконструировано так, чтобы вместо дневного света лишь сумраль проникал в камеру и окружал пленника тусклыми, меняющими очертания тенями. Все указывало на приготовление к приближающейся смерти. Вивенцо преклонил колени и стал молиться. Слезы потоком лились из глаз. Его отчаяние, казалось, было так велико, что распространялось волнами вокруг и нагревало воздух и стены. Он с трудом дышал. Его темница была теперь столь маленькой, что он почти не мог двигаться. Но скоро он почувствовал, что не испытывает ни сожаления об уходящей жизни, ни ужаса перед неминуемой смертью. Вместе с последней надеждой его покинул и страх. Он хотел только одного — чтобы месть принца настигла его именно теперь. Сейчас он был равнодушен к боли. Но дьявольскими расчетами Тольфи было предусмотрено, что после бурного взрыва страстей жертва может впасть в полную бесчувственность. И он заготовил противоядие. Колокольный звон послышался в ушах Вивенцо, и заставил его беспокойно вздрогнуть. колкол бил еще и еще, и звук его был таким громким и близким, как будто рождался в самой голове. Эхо раскатами грома отдавалось в коридорах между скалами. За этим внезапно раздался скрежет в потолке и стенах, и тут же они начали приближаться к его гробу. Вивенцо закричал и инстинктивно вытянул руки вперед, как будто имел достаточно сил, чтобы остановить потолок и вернуть назад стены. Но тут движение прекратилось само собой. Камера превратилась в узкий железный ящик. Вивенцо увидел, что крыша почти касается его головы. Дальнейшее сжатие будет означать смерть. Он вынужден был почти вдвое согнуться. Его локти упирались в стену, а потолок давил на согнутые в коленях ноги. В железных стенах не оставалось больше отверстий, он начал задыхаться. Его тело судорожно дергалось, не подчиняясь уже рассудку. В таком положении он оставался около часа охваченный животным страхом а затем колокол ударил снова его громкие удары возвещали что конец близок под этот ужасный звон вивенцио начал молиться и биться в своем тесном железном ящике снова послышался треск пространство вокруг него стало сжиматься а колокол бил громко часто удар за ударом еще и еще адская машина смерти продолжала свое неотступное движение пока хриппы задушенного узника не затихли металлические стены и потолок всей своей тяжестью обрушились издавили вивенцио так закрылась его гробница И он обрел свой железный саван.